Глава сорок вторая. Константин останавливается, раздумывая над моими словами, а я перевожу взгляд на свои пальцы, которыми обнимаю тонкую ножку бокала. Я чувствую мужской густой взгляд на своей коже, и мне начинает казаться, что Константин больше не произнесет ни слова. Удивительно, мы, оказывается, можем не только вести нормальный человеческий разговор, но и молчать без натянутого в воздухе нерва. И Я привыкла к нему. К чему скрывать от себя? Мне нравится чувствовать наплывы его уверенного дыхания рядом и улавливать нотки его крепкого парфюма, в котором смешиваются горечь и пряные послевкусие. Я помню, как резко бросала ему в лицо, что просчитала его план и догадалась, для чего столько условий в навязанной мне сделке. Особенно момент, что он может дотрагиваться до меня, когда захочет. Я сказала Константину, что он так приручает меня, заставляя постепенно привыкать к его горячим прикосновениям. Так и вышло. Где-то он все же оказался прав и даже выиграл. Я не давал тебе поводов для доверия, — соглашается Констант, окутывая низким бархатистым тембром. Мне было плевать, лис, что ты подумаешь и что почувствуешь. Я убеждал себя в этом и ввел так, как давно привык. И я был уверен, что ты строишь из себя порочную невинность, чтобы повеселить меня и запомниться. «Все для тебя», — кивая с усмешкой. Константин производит верное впечатление о себе. Он не прячется и ничего не изображает из себя. Наоборот, он входит в комнату, и ты сразу видишь человека, вокруг которого крутится планета. Его личная планетка так точно. «Все мне не нужно», — поправляет он. «Только лучшее». Он все-таки протягивает широкую ладонь и перехватывает мое запястье сильными пальцами, сдвигая наручные часы в сторону. Я прикрываю глаза, но ему все же удается удивить меня. Он не давит и никуда не тянет, а лишь плотно обнимает запястье на манер браслета и согревает приятным ласкающим теплом. Я умею быть нежным. Пять минут. Шпилька вырывается помимо моей воли, и я поворачиваю к нему голову и смотрю в его глубокие темные глаза. В них можно пропасть. Там столько силы и опыта, что перехватывает дыхание. Он как будто снимает невидимую защиту и смотрит спокойным ровным взглядом. Правда? Чудо длится пару секунд, и Константин зажигает ухмылку большого босса, на которую хочется цокнуть язычком и закатить глаза. Какие пять минут? Двадцать секунд. А вдруг я удивлю тебя? Он подмигивает мне и проводит большим пальцем по моей коже. Я отнимаю руку, но движение выходит нервным, потому что из-за двери раздается резкий оглушающий звук. Как будто что-то бьется и разлетается на осколки, и я вздрагиваю всем телом и вскоре оказываюсь в руках Константина. Он рывком вытягивает меня из-за стола и ладонью уводит себе за спину, закрывая своим телом. «Что там?» Охрана разберется, не бойся. А сам напряженный вслушивается в каждый шорох. «Проклятье, но тот нарастает!» Я различаю отголоски жестокой потасовки с грубыми возгласами от бурного мата и глухими ударами. Дело происходит где-то в конце коридора. Или даже в главном зале. Вдруг это мои? Я совсем забыла, что приехала сюда с навязанным сопровождением, и теперь цепляюсь за плечо Константина, чтобы он обратил на меня внимание. Люди Лёши! Они сперва набрали бы тебя. почему он так уверен? Я достаю телефон из кармана пиджака и проверяю вызовы. Ничего. Только сообщение по работе. Не отходя от стола. Он бросает приказ холодным голосом и шагает к двери. Правой ладони зажат его сотовый, на экран которого он иногда переводит взгляд. На третьем шаге в дверь настойчиво стучат, а потом открывают. Констант никак не реагирует и становится ясно, что он знал, кто войдет. «Нужно уезжать», – бросает молодой мужчина с наушником в ухе. «Через черный ход. Машина уже ждет». «Хорошо», – кивает Константин. Он оборачивается ко мне и протягивает ладонь. «Лиз». «Я сомневаюсь, не понимаю, что происходит, и меня по-прежнему тревожит догадка, что в зал могли войти люди Леши». Они могли заметить подмену и забеспокоиться. Отправить одного, чтобы проверить зал, а там одно за другое, и мужская тестостероновая свалка готова. «Лис!» — повторяет Констант тверже и тяжело выдыхает, делая шаг ко мне. «Ради всего святого!» На его хмуром лице проступает беспокойство пополам с раздражением, в котором виновата я. Он всем видом показывает, что я нашла отличный момент для своего капризного характера, и это вдруг срабатывает. Он просто-напросто продавливает меня, и я сама не понимаю, как, но на автомате шагаю ему навстречу. Просыпается давно забытый рефлекс, который я думала вытравила из своего организма. Мой погибший муж умел так же. Иногда в нем полыхала необузданная мощь, и я вспоминала, кто в нашей паре сильный от природы и кто лучше знает, как устроена жестокая сторона жизни. «Идем! Это не твоя охрана!» Он жестко обхватывает мою ладонь и тянет к себе. «Господи!» Выцветший возглас вырывается сам, когда по слуху ударяет первый выстрел, металлический, обжигающий внутренности страхом.